Ирмата Арьяр. Страсть умеет толгать. Глава первая. Парк развлечений. Автобус ушел за пять секунд до того, как я добежала до остановки. Да еще и габаритными огнями издевательски посигналил. Вот то ж действительно не повезло. Следующий, судя по навигатору, будет только через полчаса. Я так расстроилась, что не сразу заметила притормозившую рядом двухцветную машину: снизу темно-вишневую, сверху цвета молочной карамели. Водитель, потянувшись через пассажирское сиденье, приопустил темное стекло. Девушка, вас подвести? Какая банальщина! Я едва не рассмеялась, но под пристальным взглядом незнакомца проглотила смешок. Такие не снимают девиц на людных улицах. Такие сразу видят. Девушка деловая, скромная, даже строгая. Может, и правда мужик искренне предложил. Может, он карму себе хочет поправить благородным поступком. Я задумалась, а не принять ли столь щедрое предложение. Во-первых, я рисковала опоздать на собеседование, во-вторых, мне может в жизни не представиться возможность проехаться в авто премиум класса. д р о г у щ а я машинка с роскошным салоном в молочно-белой коже с подсветкой и прочими н а в о р о т а м и И мужик роскошный, и такой глянцевый миллиардер. Старше меня лет на пять, не больше. Хотя пол лица скрывалось за тонированным стеклом и в полумраке салона толком не разглядеть. Его темные глаза и слегка вьющиеся волосы цвета шоколада, рубашка цвета топленого молока, казалось, были подобраны специально к вкусным тонам автомобиля. Нет, я понимаю, что все как раз наоборот. Я внезапно проголодалась и едва не кивнула, но эти внимательные, слишком внимательные темные глаза, это едва заметная сквозь тонер стекла улыбка на тонких губах, предвкушающая такая улыбка. Я отшатнулась. с т р а н н о е лицо, красивое, х о л е н о е но какое-то голодное. Я не смогла бы сказать, что именно показалось странным, но ни за какие деньги не сяду в этот автомобиль к этому. Замаскированному под миллиардера маньяку. Нет, спасибо. Я окончательно пришла в себя. Садитесь. Ваш автобус только что ушел, я заметил. Я не спешу, подожду следующий. Отрезала я и отвернулась. Лучше подышу свежим воздухом, очень свежим н о я б р ь с к и м не только воздухом, сколько внезапным дождем со снегом. Порыв ледяного ветра в лицо заставил меня, спасая макияж, снова повернуться к машине. Зонд у меня был в сумочке, но с п о г н у т ы й спицей, я не стала позориться. Мужчина перестал улыбаться и положил руки на руль. Ну, как знаете. А в том я г к о т р о н у л о с ь и унеслось вдаль как дивное видение. Прощай, красавчик из параллельного мира. Ничего, какие мои годы, прокачусь еще на этих ваших майбахах. Через десять минут подошла та самая маршрутка, до которой оставалось полчаса. Опять туги сглючил. Выскочив из автобуса, я натянула капюшон и уткнула нос в клетчатый шарф. п р о м о з г л о с е н н и й ветер тут же ледяными пальцами распахнул полы моего рыжего плаща и пробрался под юбку карандаш. Я поежилась. Непривычная одежда раздражала. Тонкие колготки не грели. Обычно я предпочитаю драные джинсы и мешковатые свитера oversize. И сейчас я чувствовала себя беззащитной, почти голой. Хуже нет, явиться на собеседование в забрызганной грязью обуви и с покрасневшим от холода носом – сразу понятно, что на такси у меня денег нет. Значит, и хорошую зарплату не предложат. Надо было соглашаться на поездку в Мерседесе. Вздохнув, я остановилась. За узорной решеткой ограды начинался парк, совершенно неприглядный осенью. Голые, м о к р ы е деревья, срая трава, неубранные от листвы дорожки. Дождь со снегом перешел в мелкую туманную морось. Мир был напитан с ы р о с т ь ю хоть в ы ж и май. В глубине парка висел туман, скрывая черты необнаженных стволов, и будущее мне виделось таким же сиром, неприглядным и бесформенным. Если я не пройду сегодняшнее собеседование, буду искать любую работу, почти любую. Хотя эта работа, которую мне предложили, уже почти дно с точки зрения домашней интеллигентной девочки. Секретарь-координатор и э, что-то там в описании о ролевых играх. Нормальные работодатели не назначают собеседование на шесть вечера. Куда теперь? Мне сказали по телефону, что офисное здание я увижу сразу, но не учли погодные условия. Да и не помню я, чтобы в парке развлечений был какой-то офисное здание. Правда, я уже очень давно не бывала в этом уголке города с о времен детства, когда здесь размещались аттракционы, или не здесь? Я оглянулась и, словно ожидая этого жеста, с т у м а н а проступила, двигающаяся навстречу мужская фигура в черном. Уж не меня ли встречает? Мне захотелось протереть глаза. Что у него на голове? в ы с о к а я шляпа с полями? Неужели котелок? Доброе утро, Мишель Андреевна. п р и п о д н я в головной убор заполя, поздоровался в с т р е ч а в ш и й Его морщинистое лицо украшали в стопорщенные седые б а к е н б а р д ы усыпанные как рождественская елка мелкими капельками отвесившей в воздухе м о р о с е Вы ошиблись, машинально ответила я, а через миг я покрылась мурашками, с ужасом осознав, что незнакомец назвал меня настоящим, полузабытым мной самой именем, записанным в м е т р и к е о рождения. В моем паспорте стояло совсем другое имя. Ну как же, никакой ошибки. Укоризненно покачал головой старик, от чего его букинбарды забавно к л ы х н у л и с ь Вы же сами в резюме писали о себе: Мария Андреевна Елисеева, урожденная Мишель Андреевна т о м а Я прекрасно помнила, что ничего о б и м е н и д а н н о мне родителями при рождении в резюме не писала. И настороженно оглядела странного с т р и к а Кто вы? – спросила, раздумывая, не повернуть ли обратно к остановке, пока не поздно. Выглядел незнакомец так, словно сошел с д о г е р о т и п а середины XIX века. Он одевался в тропях, потому как старинный широкий д л и н о полый плащ был лишь накинут на плечи и не скрывал темного клетчатого сюртука с живым уже слегка п о д в я т ш и м цветком шиповника в петельке. Откуда г л у б о к о й осень ю настоящие цветы шиповника? Прищурилась я. В руке у незнакомца был сложенный з о н т трость. Вторую он чуть согнул в локте. Прошу, простите, не представился. Бездушев, Серафим Маянович. Здешний швейцар, п р и в р а т н и к с вашего позволения, вахтерс. Ступайте за мной, иначе опоздаете. Насколько мне известно, вам назначено на шесть по полудни. А сейчас уже без пяти, и в такой туман все дорожки в парке перепутались, а некоторые совсем сбежали. Швейцар в парке округлил а я глаза. Информацию о сбежавших дорожках предпочла проигнорировать. Хе-хе, а вы шутница, хихикнул старик. Никак нет, -с. при всем з д а н и и состою. Он махнул зонтом направо, и я снова вздрогнула. Словно по мановению волшебного з о н т а из тумана выступило нелепое здание, напоминавшее сказочный теремок. Оно странно смотрелось посреди заброшенного парка. Ни одной дорожки к нему не тянулось, даже тропинки не просматривалось. Как будто его несли мимо на какой-то божественный праздник и случайно уронили, да так и забыли. От воображаемого удара краска на стенах облупилась, крыша чуть съехала на бок, крыльцо покосилась, а окна пошли в пляс ни одной ровной линии. Как во сне, не осознавая, каким образом я вдруг очутилась перед железной, крашеной в черный цвет дверью с завитками и заклепками, с искусной кованой ручкой в виде сидящего на ивовой ветке соловья. На миг показалось, что я не сделала ни шагу. А здание само повернулось, с любопытством присматривая под слеповатыми окнами, чего только не п о м е р е щ и т с я в тусклой осенний вечер. Прошу вас, Мишеля Андреевна, добро пожаловать в Корпорацию Колесо Желаний. Привратник нажал на ручку, и з д а в ш и й о глушительный, совсем несловинный о свист, и распахнул вперед дверь. Все-таки откуда они узнали мое настоящее имя? Я покосилась на сопровождающего. Спросить, но ему наверняка сообщил начальство, кого нужно встретить, потому и спрашивать надо у р у к водителя. Проходите, не стесняйтесь. Доброжелательно улыбнулся Серафим и о а н о в и ч Бояться нечего, тут все безобидные, хотя и со странностями. Не обращайте внимания ни чему, не удивляйтесь. Специфика работы, знаете ли. Да, ролевые игры. Это объясняло и выбор места для офиса, и исторический костюм швейцара с таким же старинным именем. Нужно быть по-настоящему увлечёнными людьми, чтобы создавать свой путь в нашем обезличенном, стандартизированном мире. Что ж, всё это может быть испытанием для новичка, потому постараюсь ничему не удивляться. Внутри особняка как будто тоже клубился сумеречный туман, потому детали я разглядела не сразу. В холле. Слишком просторным для такого маленького снаружи т е р е м к а тускло светили лампы, похожие на газовые рожки конца XIX века. Вдоль стен, украшенных лепнины и потемневшими от времени картинами, стояли бордовые плюшевые банкетки. В глубине помещения просматривалась парадная лестница с б а л я с и н а м и в виде толстопузых ерувимчиков, и каждый держал нацеленный на входящих лук. Я старалась сохранить лицо и не поморщиться, но не удержалась и чихнула. Аллергии на пыль? сочувственно спросил вахтер привратник. Нет, нет, потропилась о я от мести подозрения, то не допустят до работы в архивах. Почему-то казалось, что архивы станут непременной составляющей работы р о л е в о г о координатора. Скорее слегка простыла под дождем. Ничего, тут быстро вылечат. Подмигнул старик и молвил в пространство: «Ритуля, организуй чайку». Слева кто-то фыркнул, и я повернулась. Из пыльного музейного интерьера совершенно выбивалась стойка ресепшн: сплошной хром, светодиоды, и стекло. За прозрачной перегородкой, полностью открытая взгляду, сидела черноволосая красавица, положив ногу на ногу так, что коротенькая мини-юбка собралась к верху чуть ли не до пояса. Она отложила модный журнал, облизнула алый рот и бросила на меня такой презрительный взгляд, что я сразу вспомнила о своих грязных туфлях. Спасибо, не надо чаю, пробормотал я в последний миг, удержав язык, чтобы не ляпнуть. Не надо яду. Я, наверное, уже опаздываю. Но собеседование? Усмехнулась девица. Проходить. Вас у ж давно ждут. Но стоило мне сделать шаг, как вся неловкость мигом выветрилась, а ее место занял шок. Сбоку от администраторши находился поднос с пустым стаканом и стеклянным самоваром, наполненным красной жидкостью. Стоило чуть с м е н и т ь ракурс, как стало видно, стоявшее за ним блюдо сотрубленной головой мужчины. Кровь, казалось, еще сочилась от з а б р у б к а шеи и стекала из переполненного блюда на поднос. Если бы не старик, оказавшийся позади и з а г р а д и в ш и й выход, я бы тут же развернулась и убежала, и плевать на работу, долги, семейные проблемы и неоплаченные счета за квартиру. Но Серафима и о а н о в и ч вцепился в мой локоть жесткими, как клещи, пальцами, развернул и подтолкнул к боковой лесенке, скрытой за массивной колонной. Сюда, милочка, тут ближе. Вам наверх и прямо. Дверь одна, не п р о м а х н е т е с Торопитесь, начальство у нас не любит опозданий. Ролевые игры, напомнила я себе, ничему не удивляться, это проверка. Я начала подниматься по узкой лестнице, медленно, стараясь не дрожать и не спотыкаться от пережитого шока. Вахтер остался внизу, и я услышала, как он пожурил глянцевую б р ю н е т к у Что ж ты, Марго, наших будущих сотрудников пугаешь в с я к о й н е п о т р е б н о й р у х л я д ь ю позорище какое! Верни реквизит на склад. По заданию свыш пугаю, дедушка Серафим, отозвалась девица скучающим тоном. Психологический тест провожу, как видишь, нервы у в а ш и й протеже крепкие, я даже не взвизгнула. Ну д о ж д е т е с ь мрачно подумала я, окончательно успокаиваясь и быстро взлетела по лестнице и уперлась в огромную, как царские врата, резную двустворчатую дверь, переградившую вход на второй этаж. Действительно, не промахнешься. Интересно, куда в таком случае ведет парадная лестница в холле? Мелькнула мысль. На двери красовалась табличка из блестящего желтого металла. Управляющий территориальным филиалом номер 999 корпорации Колесо Желаний. Строкой ч ниже выгравированы неразборчивые вензеля. Номер был написан от руки на бумажке и приклеен скотчем. Наверняка вниз головой. Снова ч е р т о в щ и н а Еще не поздно развернуться и уйти, ш е п т а л мне здравый смысл. Я выдохнула, повторила как мантру: мне нужна работа, нужны деньги, Адимке нужна операция. Мне повезет. Я положила ладонь на прохладный металл дверной ручки в виде соловья. Такой же точно, как на парадной. Раздалась стрель, на этот раз почти соловиная. ь Дверь широко распахнулась. Заходите, Мишель Андреевна. Мы почти не опоздали. Прозвучал в темной глубине бархатный мужской баритон. Где-то я его уже слышала. Я шагнула и замерла с толбом на пороге. Не только слышала, но и видела обладателя.